«Не судите и не судимы будете» из Святого Писания. Беседа с супругой губернатора Михаил Платонович выкроил время и поехал к супруге губернатора, госпоже Красновой. В дороге он по привычке размышлял. Эту даму приглашать в управление правопорядка как-то даже неловко. Она давняя знакомая Ларцевой. Возможно, между ними существовали дружеские отношения. Луговская о ней прекрасно отзывалась. «К тому же я навёл справки. Она дочь графа Бердянского, знаменитого своими военными подвигами. А я, сыщик, вызову её для сбора свидетельских показаний? Нет, так не пойдёт. Мне по статусу положено видеть разницу между людьми». В галерею приходит избранная публика. «С такими представителями аристократии необходимо вести себя, как они того заслуживают». Заключил сыщик, напоминая себе о правилах приличия. Незамедлительно в голове промелькнула провокационная мысль. «Правда, ещё совсем недавно кто-то настойчиво внушал мне обратное. Зря старалась леди из Англии. Нет уж, извините, госпожа Лесснер, я воспитан иначе. Менять свои принципы и устои в угоду вашим капризам не собираюсь». Хромов довольно быстро добрался. Неподалеку от ворот усадьбы губернатора трудился садовник. «Останови!» — скомандовал сыщик кучеру и побежал к воротам. Михаил обратился к садовнику. «Любезный добрый день!» — садовник оглянулся. «И вам, господин, хороший день добрый, что изволите?» — заинтересовался он. «Скажите, госпожа Краснова дома?» «Дома?» — Вера Никитична отдыхала в парке, давеча ушла к себе. «Я сыщик Хромов из Управления правопорядка, прибыл к ней по чрезвычайно важному делу. Откройте мне, пожалуйста». «Сию минуту, господин». Садовник положил на траву большие ножницы, которыми подрезал кусты, и побежал открывать ворота. «Прошу вас, проходите. Сейчас предупрежу дворецкого, он доложит хозяйке о вас». «Буду признателен», — ответил сыщик и прошел по территории к дому. Вскоре ему навстречу вышел садовник вместе с Дворецким. «Господин Хромов, Вера Никитична ожидает вас. Следуйте за мной», — предупредил Дворецкий. «Благодарю вас». В просторной гостиной на стене висело массивное зеркало, обрамлённое золотой рамой. Вся мебель отливала лаком, словно её только что отполировали. Старинные напольные часы напоминали хозяевам о течении жизни — громко отбивая каждый час. Хозяйка сидела на диване с книгой в руках. Услышав шаги, она повернула голову в сторону дверей. Дворецкий постучал, затем приоткрыл дверь и сказал Хромову. «Проходите, госпожа ждет вас. Спасибо». Михаил переступил порог и прошел вперед. Увидев госпожу Краснову, прибавил шаг и приблизился к ней. Нагнулся, поцеловал руку и сказал. «Добрый день, сударыня». «Какие учтивые слуги у вас?» На что она ему ответила. «Благодарю вас, это ведь наши слуги». «Вы правы, простите, не представился». Михаил Платонович, если не ошибаюсь, опередила его госпожа Краснова. «Совершенно верно. Простите, разве мы с вами знакомы?» Очень удивился Михаил. «Близко нет». «Но я вас столько всего слышала от мужа и его гостей из вашего ведомства, что не составило труда составить мнение и узнать, когда вы вошли». И Дворецкий доложил. «Ах да, запамятовал, простите. Желаете чай, кофейный напиток, сок, десерт или отобедаете с нами? Супруг трапезничает исключительно дома? Благодарю вас, Вера Никитична, за радушие. Не утруждайте себя, пожалуйста. Я не голоден». И, простите бога ради за поспешность, ограничен временем, успеть нужно очень многое. Если позволите, поговорим о деле, ради которого я позволил себе побеспокоить вас. Вы меня нисколько не беспокоите, Михаил Платонович. Как я понимаю, приехали поговорить о расследовании убийства Аграфены? Именно так. Вы абсолютно точно сформулировали. Спрашивайте. Все, что знаю, расскажу. Мы были дружны с хозяйкой пахучей галереи. Я относилась к аграфене душевно, она была близка мне по духу. Чудесная женщина, редкая, не укладывается в голове и никогда не пойму, кому пришла в голову дикая мысль поднять на нее руку. Да, вы правы, история это полна тайн, в ней переплелись судьбы людей разных сословий. До сих пор мне многое непонятно в этом деле. Сутками занимаюсь расследованием, читая показания людей, имевших отношение к делу Ларцевой. Заключение доктора, констатировавшего смерть. Разговариваю с новыми свидетелями, и, поверьте, до сих пор картина убийства не складывается. Он посмотрел на хозяйку. «Как вы красиво, образно назвали детища графены Спиридоновны», задумался Михаил. «Так и есть. Туда входишь, из порога тебя окутывают волшебные ароматы, настраивая на романтику. Разве вы не почувствовали этого?» Почувствовал, конечно. Место пропитано особенной атмосферой. Так и должно быть. Расскажите мне об аграфене Спиридоновне. Все, что пожелаете. Следствию любая информация будет полезна и очень поможет. Пожалуйста. Помимо того, что у этой женщины был свой неповторимый шарм, простите меня за французский, привыкла. Знаете, в родительском доме мы чаще обменивались впечатлениями на французском языке, нежели на русском. Ваше право, я владею французским языком. Если вам так угодно и проще изъясняться на том языке, пожалуйста, перейдем. Благодарю. Нет-нет, то был всего лишь термин, ярко описывающий мои чувства и мысли. Так вот, тот самый шарм был присущ только ей — Сколько живу не встречала представительница аристократии, которые бы за версту излучали необычайное тепло. Свет, искренность, душевность, доброту, открытость. Ко всем достоинствам поражала ее неподдельная скромность. Одна улыбка моментально располагала к общению. А ум? Ни одного мужчину не поставила бы рядом с ней на одну ступень — Вы не представляете, она была наделена такими глубокими знаниями, что порой я поражалась, разговаривая с ней. Её душа умела любить бескорыстно и самоотверженно. Знаете, что это такое? И это касалось не только людей, но и дела, которому она себя посвятила. Я встречался с самой близкой подругой госпожи Ларцевой, Татьяной Владимировной Луговской. Она многое мне рассказала об аграфене Спиридоновне. С Аграфена нас представила друг другу, и мы очень скоро нашли общий язык и подружились. Простите, перебила вас. Так вот, она мне рассказала о детской дружбе и первых чувствах Аграфены и господина Андрианова. К вашему сведению, госпожа Ларцева его любила до последнего вздоха. Молчала и терпела, героическая женщина. И сколько я ее не уговаривала развестись с мужем, не решалась. Порядочность ее сгубила. Мне Татьяна Владимировна рассказывала подробно историю их любви. И письма влюблённого я читал. Генерал передал. Несправедливо поступили с ними родители-аграфены. У её отца совести не было. Мог занять у кого-то и постепенно отдавал бы долг. Не так уж они и нуждались. Предложение Ларцева затуманило ему разум. Он взял большой грех на душу, и искалечил дочери всю жизнь, а она даже упрёков никаких им не предъявляла и слёз своих не показывала. Груня словно забыла о том, что осталось за спиной. Помогала родителям всем, чем могла, и заботилась о них. «Редкая женщина, я не зря вам говорю». «А как она любила деток, вы знаете?» «Вера Никитична, ну откуда же мне знать столь интимные подробности? Я с убитой знаком не был. Видел труп в морге, в кабинете патолога-анатома, и внимательно слушал всех, кто непосредственно был знаком с госпожой Ларцевой или дружил с ней. Да-да, понимаю, у вас такая профессия. Аграфена была прирожденной матерью. Ларцев силой заставлял ее избавляться от детей, не желая слышать в своем доме детский плач. Как вам это нравится? «Кощунство. Изверг так поступает, но не боевой офицер». «Согласна. Сколько раз я просила её уйти от него. Отцовский долг, который погасил Ларца, в покое не давал Грушеньке. Считала своей обязанностью терпеть его. Он, благодетель, спас родителей от долговой ямы и позора». Насколько я осведомлён, между отцом и Аграфеной Спиридоновой существовал договор. «Он-то существовал, но нужно было знать, до какой степени эта женщина была порядочной, боялась обидеть спасителя. Вижу, вы недолюбливаете генерала. А за что мне его любить, не подскажете? Я христианка, но в то же время насилие не приемлю. А ведь Аграфена не жила рядом с ним, нет, она мучилась, несла свой крест, и виноват в этом был только он». Как-то Аграфена сказала мне, что хотела взять бездомных деток на воспитание. Они уже не были малышами, разного возраста. Муженек запретил, причем строго-настрого. Вы знаете, я тогда поговорила со своим мужем и упросила его побеседовать по душам с генералом Ларцевым. С трудом уговорила мужа. Он все-таки прислушался к моей настоятельной просьбе и согласился». Аграфена узнала и умоляла меня этого не делать. Она была уверена, что ничего не поможет. Не верила в искренние чувства мужа. Он на такое не был способен. Но если бы генерал узнал, что кто-то в курсе их семейных дел, еще больше разозлился бы. Аграфене от этого стало бы только хуже. Она тогда ответила мне, вернее, процитировала. «К спокойствию, ума и счастью ведет лишь один путь — Пусть же он всегда будет у тебя под рукой. И когда ты пробуждаешься рано поутру, и весь день, и когда поздно вечером ты отходишь ко сну, не считай внешнее своим, а предоставляй всё Богу. Эти слова принадлежат греческому философу-стоику Эпиктету. Вот так. Сколько мужества было в этой женщине, совершенно сознательно и с открытыми глазами, терпеть насилие над собой, безумие. Именно так. «Я очень любила Аграфену. Ни с одной родной сестрой у меня не было такой духовной близости. Святая женщина, за что ей такой страшный конец?» Госпожа Краснова расчувствовалась, но не пожелала, чтобы посторонний человек увидел ее слезы. Мгновенно приложила платок, промокнула влагу в уголках глаз и тут же собралась. «Вера Никитична, искренне благодарю вас за беседу. «На многое вы мне открыли глаза. Личность убитой предстала предо мною как единое полотно, и что касается её окружения, появилось недвусмысленное представление и полное понимание. Спасибо, что помогли увидеть истинную картину событий. Татьяна Владимировна тоже внесла свою весомую лепту. Поеду. Работы много. Радиографены я на всё готова». Езжу в галерею, занимаюсь с детьми, учу их игре на фортепиано Беседую на разные темы с подростками, читаю книги малышам, развиваю Старшим рассказываю об истории государства российского И о произведениях великих писателей Декламируем вместе стихи, изучаем прозу, учу их петь Им нужно развиваться Эти дети ничуть не хуже наследников аристократических семейств Среди них есть много способных к творчеству. Правда, им меньше повезло с рождением, но все ведь поправимо. Аграфена желала осчастливить бездомных детей. Мы, ее продолжатели, стараемся делать все, что от нас зависит. Уверяю вас, дело Грушеньки не пропадет и не зачахнет, не позволим. Понадобятся новые вложения, соберу пожертвования. Я это так не оставлю. Честь и хвала. Позвольте выразить вам своё восхищение и поцеловать руку. Вы тронули моё сердце. И я благодарю вас, что кропотливо работаете, скрупулёзно ведёте расследование и серьёзно относитесь к этому делу. Приятно с вами делиться тем, что мне доступно. Понадоблюсь, приезжайте». Госпожа Краснова протянула Хромову руку. Он приблизился к ней, одарил поцелуем тонкую кисть, откланялся и быстро уехал. На обратном пути мысли суетились в голове и будоражили сознание. Генерал Ларцев после рассказа Луговской и Красновой «В моих глазах деспот, но мне нельзя поддаваться эмоциям, чтобы не ошибиться. Буду изучать материал дальше».